42. Дальше Марк заговорил о том, о чём я уже и сам догадался. Сколько компаний захотят торговать препаратом, с помощью которого можно стереть плохие воспоминания, попросту проговорив их вслух. Какая судьба постигнет психотерапевтов? Что ожидает индустрию антидепрессантов? Что станет делать огромная армия людей, привыкших зарабатывать на несчастьях ближних? желающих продвигать ISH на рынке не нашлось. Зато нашлись охотники ставить Медтех у палки в колёса. Заказы прекратились, инвесторы разбежались. Никто в здравом уме не хотел связываться с лабораторией, занятой убыточным проектом. За 3 года до того, как опыты стали давать хоть какие-нибудь обнадеживающие результаты, с финансами у Медтеха уже была полная катастрофа. Даже Йен, который всегда верил в успех предприятия, испугался банкротства и предложил компаньону свернуть исследование, помириться с коллегами и начать все заново. Но Марк не собирался отказываться от своего детища. На помощь компании пришел частный фонд Альберта Сандерса. Сандерс, 85-летний корабельный магнат, давно не показывался на людях, и злые языки поговаривали, что он прикован к постели. Савид, директор, без раздумий согласился принять его условия, и в MediTech потекли деньги. Сначала широкой рекой, а под конец тонким ручейком. Лаборатория немного ожила, но не более того. Чтобы спастись от окончательного краха, нужно было найти для ISH канал сбыта и продать патент как можно дороже. Когда появились первые действующие образцы препарата, на MediTech накинулись проверяющие. Побочные эффекты, конечно, были, вздохнул Марк. Но они есть у любого лекарства, а от нас все отвернулись. И в чём заключались побочные эффекты? Марк сел за стол. Как я говорил, есть два вида консолидации: систематической или медленной, той, что протекает во сне. Действительно, не всё гладко. Каналы памяти иногда восстанавливаются особым образом. Тоже во сне, подсказал я. Брат кивнул. Но это не значит, что ИСХ не действует, сказал он с обидой, словно мы с ним спорили. Если какой-то канал остаётся активным, его можно подавить, увеличив дозу. Марк взял в руки коробочку, которая всё это время лежала рядом с компьютером, открыл её и достал оранжевую таблетку, похожую на продолговатую жемчужину. Я тут же её вспомнил. Брат пытался дать мне такую в тот вечер, когда я нашёл труп С научной точки зрения мы добились успеха, продолжал Марк. Но Meditech оказался на грани краха. Об этом знали только мы с Яном. Ян Йен страшно слился, он ведь давно меня предупреждал, что так и будет. Так вы продали компанию или нет, перебила Мегги. Марк смотрел на нас так, словно у него самого стёрли память. Вот-вот продадим. Главное цена сделки. Я не про деньги, естественно. Когда мы исчерпали все возможности, я на решил искать покупателей за границей. Нет, я его не осуждаю. В общем, наш покупатель работает на правительство Северной Кореи. Выпускать препарат на рынок он не собирается. Препарат нужен для военных. Скорее всего. Мало ли кому надо честить память исполнителям секретных миссий, свидетелям, отставным агентам. С точки зрения государства безопасности никогда не бывает слишком много. А ещё допросы военнопленных. Вот в какие руки попадёт дело всей моей жизни. Марк был мрачнее тучи.